142. Почему не у всех пробуждаются прошлые накопления и не звучит чаша? Оболочки мешают. Но ученик, разрядивший плотность низших проводников своим устремлением, снимает покровы, затемняющие свет чаши. Зерно духа или индивидуальность устремляясь вперед, достигает такой скорости полета, что низшие плотные оболочки не выдерживают сопротивления давления сфер. И индивидуальность из них вырывается, и они как бы остаются внизу. И индивидуальность же от них освобожденная погружается в сияние кристаллических отложений, собранных в чаши. Полнота освобождения зависит от быстроты устремленного продвижения. У большинства сокровища чаши остаются запечатанными на всю жизнь, и лишь малая часть их уявляется в данном воплощении.